«А это убитые! Глядь, боже! Да это же наш Суровец!» Вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська. Антон подошел к стене, где в сумраке нависшие полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые. Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю, со множеством пуговиц по борту. Такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного, разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, Раскинув босы и в грязных потеках ноги, с правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужицей смерзлась на грязном, в навозе земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел согнувшись и низко уронив голову другой партизан в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяные дыры от пуль, вышедших где-то спереди. Все там у него, на груди животе, и коленях было залито за скорузлой, спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии. Он появился в отряде недавно. Говорили, какой-то комсомолец из местных. — Вот видишь, Антон! — схватила его за руку Зоська. Это как же? Ведь это же их убили. Ну, понятно, убили. Не удавили же, сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью. Поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем согнутом положении. В спину. «Видишь, из автомата сзади. Полицейская работа, сразу видать», — сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице. «Антон переживал тоже, но не очень, чтоб сильно. Он уже разучился сильно переживать за других. Настало время позаботиться о себе, чтобы тоже не пришлось кому-либо переживать за него самого. Антоша, как же так?» Они ведь пошли в Лиду, как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся. «Теперь как узнаешь?» — сказал Антон. «Теперь тут все. Темный лес. Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили?» Не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать обеими руками навцепилась в кожушок Антона. «А я откуда знаю?» «Может, для приманки?» «Вот мы пришли, а они и нагрянут!» «Кто их сволочей знает?» Зоська, побледнев во все глаза, смотрела на Антона. «Что же нам делать, Антон?» испуганно вопрошала она. «Черт всего знает, что делать!» «Пойдем пока отсюда!» Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей. У Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее вырваться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. Не оно ли погубило в этой оборе из Суровца? Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут. «Нет, надо скорее смываться отсюда», — думал Антон. «Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на пять километров и в любой момент тебя могут настичь полицаи?» «Придется пока торчать тут», — сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. «Только наблюдать надо».